Глава девятая. Я и так могу проводить здесь столько времени, сколько мне потребуется. Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но Эйрон добавил. Но могу помочь, если мне ничего не придется делать. Не то чтобы ничего. Давай, Левтина, будь наглее. По сути, ты не выпрашиваешь. Ты требуешь арендную плату за библиотеку. вот всего лишь застеклить комнату и обеспечить постельным бельем, а еще принадлежностями для ванной комнаты. Призраки мне помогут с уборкой, но жить в комнате с дырой холодно и страшно. Господин Флор не отрывался от чтения. Пока я говорила, его взгляд бегал туда-сюда по строчкам, а меня он словно вообще не слышал. Повторить все то же самое я бы уже не смогла. И так чувствовала себя позорнее некуда. «Как твое второе имя?» Второе имя? Не поняла я. У тебя нет второго имени? Удивился он. Хм, не похоже ты на леди. Но все же, из какого ты рода? Так, Пирс спрашивал у меня такое. А значит, второе имя — это фамилия, если я не ошибаюсь. И не ляпну сейчас, ничего лишнего. Я не леди. Мое второе имя Езерское. Мужчина не переспросил, значит, ответила я правильно. Вытащил из нагрудного кармана прямоугольный блокнот, карандаш, быстро вписал туда что-то, а потом вырвал листок и протянул его мне. Мне не сложно но все, что я могу предложить, это финансовую помощь. Стеклить комнату, убирать мусор – это не ко мне. Я забрала листок и взглянула на него. А когда дважды прочитала написанное, мои глаза округлились от осознания. «Алевтини, Езерской» проживающий по адресу поселок Росины, улица Перекрестков, поместье Нордан. Выдать сумму в 500 золотых монет со счета Эйрона Флора. Это... это очень много, господин Флор. Я понятия не имела, что такое 500 золотых, но даже так понимала, что сумма просто огромная. Для меня огромная, а мужчина отдал чек, не моргнув глазом. Этого хватит на ремонт нескольких комнат чтобы мы с тобой даже случайно не пересеклись где-то еще. Приведи дом в порядок и гуляй где хочешь, кроме библиотеки». «Да на здоровье!» Я подхватила клетку с евлампием в одну руку, коробку с цыплятами в другую, умудрилась взять еще корзинку с продуктами и ушла. Нет, убежала. Пока я неслась до кухни, с радостным выражением лица, за мной летели обеспокоенные духи. «Алевтина, ты выглядишь счастливой. В чем дело?» «Вы договорились с господином Флором, он что, уйдет?» Сантери взволнованно шептал. «Ты его прогнала!» «Ой, да перестаньте!» Я водрузила все на стол и помахала перед лицами призраков чеком. «Он купил у меня место в библиотеке, только и всего!» «Ого!» Глаза обоих стариков расширились. «Куда же тратить такие деньги?» Я фыркнула, обводя руками кухню. «Нет, эта часть дома была еще более-менее в приличном состоянии. а вот гостиная в которой остекление и ремонт стен обойдется в круглую сумму, вызывало у меня священный ужас. Хотя бы этих 500 монет хватило. Но в первую очередь спальня. Мне нужно обналичить их, заказать стекла. Знаете, у кого можно это сделать? Призраки посмотрели на меня вопросительно. А, да, точно, вы ж ничего не помните. Ладно, я у пирса спрошу. В общем, вот вам задание. Навести порядок в тех покоях, что ближе всего к лестнице. В гостиной, в ванной, гардеробной, в спальне. Справитесь? Старики закивали. Вот и хорошо. Приступайте. А я снова к пирсу, а потом, видимо, в город. Кстати, какого размера нужны стекла для окон в покоях? Там они выбиты, да и в спальне, и в гостиной тоже. Двенадцать, каждая по полметра. Не задумываясь, хором ответили старики. Но хоть это они помнят. Или померили от скуки. Как чудесно было на улице. Лучи ласкового солнца скользили по лицу. Воздух был таким чистым и свежим, а настроение до небес. Видимо, так всегда бывает, когда в кармане лежит чек на 500 золотых. Правда, до сегодняшнего дня я такого чувства никогда не испытывала. Самый максимум, который был у меня на счету, 20 тысяч рублей. И те были потрачены на дрова, уголь, корм для гусей. Пока я шла к пирсу, молилась вселенной и всем богам, чтобы мне выдали эти деньги, чтобы я нашла стекольщика и вообще, чтобы все пошло по плану. Но так ведь никогда не бывает. Как я забыла? Пирс! — крикнула я от калитки, чтобы не заходить во двор. Пирс! Тут я. В форточку высунулась белокурая голова. Подскажи, а где банк находится? А еще мне стекольчик нужен. Это тебе, Выженив, недалеко, пешком минут двадцать. Банк на главной площади. Двухэтажное здание, зеленое такое. Ни с каким не перепутаешь, а стекольщик. Мальчишка задумчиво почесал затылок. Кажется, в мастерскую Викрушина можно заказать. Он и мебель делает. В какую сторону идти? А вон туда не заблудишься. Парнишка махнул рукой в ту сторону, откуда я пришла. Сразу за твоим домом дорога есть. Вот по ней и иди. За моим домом? Там всего одна дорога. А что, если я снова попаду в портал? Не-не-не, я не хочу. Ладно, решено, пойду по обочине. Вы же не ви, я и правда оказалась достаточно быстро, даже устать не успела. А когда вошла в город, то дальше шла медленно, с открытым от удивления ртом. Вокруг царила такая атмосфера, такая пропитанная кучей денег в моем чеке, разумеется. Голодная и в плохом настроении, я бы и половины этой красоты не заметила. А сейчас без стеснения разглядывала витрины в лавках заставленные ажурными кружевами, тканями, посудой, печеньями, готовыми платьями. Вот одежду надо купить, а то в спортивном костюме не получается слиться с местными. Девушки, прогуливающиеся по узким улочкам города, выглядели словно принцессы из сказки. В красивых платьях, с замысловатыми прическами, в чудесных туфельках на острых низких каблучках. Мужчины были одеты в костюмы хорошего кроя, из плотной, явно дорогой ткани. Обуты в начищенные до блеска сапоги, но это лишь малая часть населения, и такие гуляли только на улице, где находились лавки. Большинство горожан выглядели словно вот-вот с полевых работ вернулись. Грязные, в лохмотьях, с ненавистью во взгляде к тем, кто цокал, улыбаясь по брусчатой дороге, в своих красивых туфельках. Заметила и представители среднего класса, к которым скоро буду относиться и я. Эти люди были одеты просто и чисто. Ботинки, ситцевые платья, костюм из тонкой ткани, плохо сидящие по фигуре. Такие девушки и мужчины не улыбались, но не было на их лицах никакой злости или раздражения. Скорее, легкая усталости и немного грусть. Я прошла всю улицу, никуда не сворачивая, интуитивно понимая, что она выведет меня к площади. Так и получилось. Вскоре я маневрировала между десятками кричащих торговцев, попутно стараясь отказаться от предлагаемых ими лакомств так, чтобы не обидеть, но и чтобы отстали. За площадью оказалась еще одна улица, в конце которой мной было обнаружено зеленое двухэтажное здание с вывеской «Королевский банк» и женева». По ступенькам широкой лестницы я буквально взлетела, распахнула двери, с бешено бьющимся сердцем вошла внутрь. Огромное помещение банка занимали мягкие диваны, а вот касса была всего одна. За застекленным окошком сидела, зевая от скуки, женщина с оранжевыми волосами. Меня бы не удивил такой цвет волос на земле. Но здесь я застыла, как вкопанная, не зная, как подойти. «Госпожа, вам чем-то помочь?» Работница банка натянута улыбалась. «Нет, то есть да, да, конечно». Я подскочила к окошечку и протянула женщине чек с таким видом и ощущением, словно я маленький ребенок, которого мама... Отправила в магазин за хлебом. «Обналичить желаете?» У нее даже вопросов не возникло. «Да, если можно». «Разумеется, можно. Вашу именную карточку, пожалуйста». «Что?» «Именную карточку?» Терпеливо повторила она, не переставая улыбаться. «У меня нет такой. Чертова бюрократия. На меня словно ушат ледяной воды вылили. Во всех мерах одно и то же». В таком случае вам стоит получить карточку сначала в Доме Советов. Первый или третий день недели, а уже потом приходите к нам. Обидно было до слез. Работница видела, как сжались мои губы, а на глазах проступили слезинки. У меня нет карточки, и вряд ли мне ее выдадут. Что я им скажу? Они попросят какую-нибудь справку или еще что-то. Вы можете обналичить 10 золотых, госпожа. Для такой суммы идентификации не требуется. а за остальными средствами тети уже с документом благодарю я кивнула а женщина скрылась за дверью что была за ее спиной 10 золотых это ужасно мало мне наверное и на стекло не хватит про ремонт я уже вообще молчу пожалуйста передо мной выложили 10 монет и чек на котором слово 500 было перечеркнуа и подписано 490 на этом же месте появилась и вторая печать банка уже не черного цвета а синего «Скажите, а если у меня никогда не было именной карточки, то что я смогу сделать?» «Вам нужно в Дом Советов. Благодарю». Я схватила монеты, чек и уже развернулась, чтобы уйти, но все же спросила, «А какой сегодня день недели?» «Девятый, госпожа». На мой ошарашенный взгляд, женщина пожала плечами, а я пошла на выход из банка. «Девятый. Мне это ровным счетом ничего не говорит. Завтра спрошу у пирса. Или у призраков». Может, хоть даты в календаре они помнят. Монеты и чек я положила в карман, для надежности застегнув его на молнию. Прищурилась от солнца, уже не такого ласкового, как до моего похода в банк, а скорее раздражающего, и стала присматриваться к людям. Спросить дорогу до мастерской Викрушина можно было бы не абы кого, а только того, кто точно знает, куда идти. Ведь заблужусь, как есть заблужусь. Мужичок в замызганной одежде, который катил куда-то тележку с гладкими досками, показался мне как раз тем, кто отправит меня по правильному адресу. «Зачем вам к Викрушину?» – зыркнул он так зло, что меня Мороз пробрал. «Стекло хочу заказать», – ответила икнув от испуга. «Всем надо к этому Викрушину, а ко мне никто не идет». Мужик сплюнул и двинулся за здание банка. Я ничего не успела понять, но потом решила, что к нему никто не ходит, потому что обращаться с людьми нужно чуть вежливее. Следующей жертвой моего вопроса стала старушка, милая на вид, улыбающаяся беззубым ртом. Она была такой старой и худой, морщинистой, словно вот-вот и спустит дух. Но она наверняка давно здесь живет и все знает. «Пойди вон в ту сторону!» Она указала дрожащей рукой на арку между домами. Там найдешь деревянный дом. Вывески нет. но ты узнаешь мастерскую по белой крыше. Спасибо, бабуль. Я махнула ей на прощание и побежала в ту сторону, куда меня отправили. Вскоре вышла к дому с белой крышей. Дверь мне открыл тощий мужичок с лысеющей головой. Он был одет в штаны, запыленные опилками, и клетчатую рубашку, блестящую от лака для дерева. Ну, точно не ошиблась. Господин Викрушин, я улыбнулась приветливо, чувствуя радость от того, что поняла, как обращаться к местным жителям. Он самый, кто спрашивает? Меня зовут алевтина Мне сказали, что у вас можно заказать стекло. Тут я с сомнением взглянула на небольшой домик, совершенно не понимая, как в нем размещается стекольная мастерская. Можно, но я поеду за ним не раньше завтрашнего вечера и только через три дня доставлю до адреса. Так долго? А вы что думали? Секольная мастерская есть только в Лисеневе. Это день пути туда и день обратно. Ах, вот оно что! Викрушин перекупщик? Перекупщик стекол. И такие бывают. Хорошо, я согласна. Сколько будут стоить 12 квадратных стекол по полметра каждая? Викрушин вскинул брови, задумавшись, но уже через минуту ответил. 6 золотых и один за доставку и установку. Чудесно! Оставшиеся три монеты радовали мою душу. А еще я вдруг поняла, что мне хватит денег, чтобы застеклить все окна в доме. Если сделаю именную карточку, конечно. Благодаря чеку эйрана Флора я смогла назвать Викрушину адрес своего дома. И он пообещал, что доставит стекла ровно через три дня, забрав деньги сразу. Конечно, я опасалась оплачивать заранее. Но по-другому Викрушин не хотел принимать заказ. Дорогу по городу я вроде бы запомнила, но все равно немного заблудилась. Не зря. По пути попалась продуктовая лавка, и, имея деньги, пройти мимо нее было невозможно. Корзинка с едой от манретты не уменьшилась еще ни на грамм, но в ней не было крупы, да и печенек к чаю не помешало бы прикупить. Добрый день. За прилавком стоял симпатичный улыбающийся мужчина, лет сорока, со светлыми волосами, собранными в хвост. — Меня зовут Антер. Чем вам помочь? — Здравствуйте, — улыбнулась я. Мне нужно что-то к чаю. Может быть, полки были забиты различными пакетиками, коробочками, мешочками. А посмотреть можно? Конечно. Выбирайте. Я сунула нос в каждую коробочку, в которых лежали разные виды шоколада, песочные печенья, крекеры, карамель. Выбор не огромный, но достаточный. Взяла пакет риса, коробку шоколада, десяток яиц, выставила все на прилавок. Антер посчитал, выудил из-под прилавка небольшую тканевую сумку, сложил мои покупки в нее. С вас 50 медиков. Я похлопала глазами, а мужчина улыбался, ожидая оплаты. 50 медиков? Сколько это? У меня есть только вот золотая монетка, сверкнула в солнечном свете, льющемся из окна, ложась на прилавок. Антер кивнул, забрал плату и выдал на сдачу целую кучу монет. Я внимательно следила за тем, как он отсчитывает сдачу. За вычетом суммы за покупку продуктов мне вернули 99 серебряных монет и 50 медных. Теперь отчетливо стало понятно, сколько денег в одном золотом. Много. Мужчина глянул на мой костюм, не заметил боковые карманы и подал мне бумажный пакет. В него я сложила сдачу. Из лавки вышла гораздо более радостная, чем была до этого. Похоже, на 490 золотых можно прожить всю жизнь и даже хорошо питаться, ни в чем себя не ограничивая. Но, увы, у меня были другие цели. Как оказалось, я попала на улицу, где кругом были одни только лавки. Тут продавались продукты, товары для дома, но я заинтересовалась банной лавкой. У магазинчика одна стена была полностью стеклянной и за ней взору открылось целое море всяких красивых штучек. Я пошла на приятный древесный запах, разносившийся из приоткрытой форточки. Добрый день! Сразу поприветствовали меня, стоило мне войти в дверь. У меня рот распахнулся сам собой, когда я увидела женщину с зелеными длинными волосами и кожей такого же светло-зеленого оттенка. Ведьма? Водяная? Или она болеет чем-то? Здравствуйте! От неожиданности я начала заикаться. Женщина от чего-то вся сжалась и тихо проговорила. «Я Кикимора. Вряд ли вы таких встречали. Немногим повезло жить среди людей. Простите, не хотела вас смутить. Вам помочь с выбором? Да, но мне уже, наверное, ничего и не нужно». Из головы разом вылетели все мысли. Я смотрела прямо в черные глаза Кикиморы и чувствовала, как на моей голове шевелятся волосы. Да я привидением удивилась меньше, чем ей. «Может, вас интересуют ароматные масла для тела?» Мягко подсказала она, указывая на полку с симпатичными бутылочками. Я отвернулась к стеллажу. Десятки маленьких пузырьков из прозрачного стекла с разноцветными жидкостями внутри них занимали три узких полки в стеллаже. Деревянные крышечки закупоривали каждый флакон. К ним были привязаны тоненькие бечевки с квадратной картонной табличкой. Я с любопытством читала название здесь были масла розы лаванды персика яблочные мятные очень много разных смогла бы хоть одна девушка устоять перед такой красотой сомневаюсь поэтому вскоре на кассе стояли три бутылючка масло розы мяты и фиалковые помимо этого в лавке продавались мочалки веники шапочки халаты тапочки соли для скраба, глина мыла разных форм и размеров, шампуни, всего не перечислить. К выбранным мной маслам добавился твердый шампунь, скрабирующая соль, мыло и сиреневый пушистый халат. Вот последнее мне было жизненно необходимо. Носить нечего, а костюм на мне жутко грязный. Пока Кикима рассчитала стоимость моей покупки, я немного нервничала. И не зря. С меня взяли целых 10 серебряных. По сравнению с ценой на продукты, это оказалось очень много. Я отметила в своей голове эту информацию и вышла из лавки с заметно потяжелевшей сумкой. Все, теперь точно домой. В какую сторону идти, я примерно помнила, но очень боялась заблудиться. Выискивала взглядом похожие здания, вывески, даже к камням на дороге присматривалась. Плохо жить без навигатора. К счастью, я не потерялась. Домой добралась, по ощущениям, примерно за полчаса, что было гораздо дольше, чем когда я шла сюда. Во двор заходила с опаской и надеждой, что призраки ничего не натворили, но тут вспомнила, что птенцы не накормлены уже целый день. Я совсем замоталась, а птицы сидят голодные. Нет, это не дело. Нужно что-то срочно думать насчет их самовыгула. Их нужно выпускать на траву, но так, чтобы они не потерялись. В доме было тихо. Из недр комнат доносились какие-то звуки. Я пошла туда. Оу! остановилась на пороге покоев, едва не подпрыгнув от радости. Призраки вольяжно расхаживали по вымытой до чисто гостиной. В спальню и ванную меня не пустили. Мы успели закончить только здесь. Встал на входе в спальню Сантери, руками загораживая проход. Можешь отдохнуть пока в гостиной. Райндер погрузился вокруг дивана Прилег на него, похлопал ладонями по мягкой части, показывая, что лежать мне будет удобно. В целом призраки потрудились хорошо. Камин вычищен, они протерли пыль на полках, со стеллажей убрали мусор. Сам диван выглядел менее пыльным, чем был. Полы, выложенные темно-зеленой плиткой, сверкали. Ковер с пола куда-то утащили, наверное, выбросили. Он был слишком толстым и грязным, и как отстирать его в домашних условиях я не представляла. Но потом выяснилось, что Сантери отнес его к черному входу и там выкинул от двери на улицу, так как выходить из дома он не мог. Вот так я еще узнала, что все это время был черный ход и лазить через дыру в стеклянной стене вовсе не обязательно. — А ты не спрашивала? — удивленно ответил Райндер. — Мы думали, тебе удобнее ходить через холл. — Холл? — то помещение с ручьем. В больших домах это называется холл. Значит, не гостиная. Как много нового я тут узнаю, оказывается. Еще раз внимательно осмотрев комнату, я счастливо улыбнулась. Эти покои были большей площади, чем мой дом на земле, так что мне определенно здесь нравится. Я заказала стекла. Их привезут на днях. У меня к вам будет просьба, пожалуйста, спрячьтесь на время, пока их будут устанавливать. Если мастер Викрушин умрет от сердечного приступа, У вас, конечно, появится еще один сожитель, но стекла вставить будет некому. Так он и поставит, хмыкнул Сантери. Если не заблудится между молотом и призрачным миром, вернется в дом почти сразу после смерти и... Короче, вы меня поняли? Не показываться на глаза никому из входящих в этот дом. Хорошо. Оба духа закатили глаза. Я пойду продукты на кухню отнесу, а вы постарайтесь закончить уборку в спальник вечеру, чтобы мне было где спать. Ой, кстати, а камин, он действует? Не знаем. Если не сильно засорен, то почему нет? Проверим, дрова есть. А как давно пустует этот дом? Старики пожали плечами, переглядываясь. Я появился здесь 15 лет назад. Спустя минутную паузу проговорил Сантери. Дом был пуст. Но так, словно, словно в нем давно никто не жил. Из шкафов вещи были выкинуты прямо на пол. Будто кто-то собирался в спешке. Документов не было. Столы и тумбы тоже пусты. В бочках была вода, а в шкафах продукты. Потом, спустя какое-то время, сюда стали приходить дети. Я слышал, они хотели пощекотать нервы. Чем именно, не знаю, но еду и всякую мелочь растащили. Шло время, я научился защищать дом. Больше сюда никто не совался. А я вернулся из Китании 14 лет назад, сообщил Райндер. Думаю, что между молотом и призрачным миром я провел много лет. Но точно не могу сказать, я сбился на двадцати. Ого! Как тебе, наверное, было тут одиноко? Я прижала руки к груди, жалостливо глядя на призрака. Призракам не бывает одиноко, — ответил Райндер, и в голосе его вдруг послышалось лукавство. Я все ждал ждал, даже думал, вот та пустота и есть жизнь после смерти. А как оказалось, нет. Меня выкинуло в этот дом, и здесь уже был Сантери. Единственное, что мы смогли понять, — что оба умерли здесь. но как и почему, неизвестно. Наверное, от старости. Усмехнулся Сантери. Посмотри на себя. Дряхлый, немощный. Ты будто лучше выглядишь. Так, стоп. Я вскинула руку, прерывая начавшуюся ссору. Надеюсь, Эйрон Флор поможет вам узнать, почему вы вернулись сюда, а не ушли. Куда там уходят после смерти? Неважно. В общем, разберется он, поди, дроу этот. Все, я на кухню. И я покинула покои, пока призраки снова не начали ругаться при мне. Выглядело это забавно, конечно, но очень уж страшно. Мало ли на что способны разозлившиеся духи. Кухня, благодаря нашим стараниям, сияла чистотой. Находиться в ней было приятно. Я с подозрением покосилась на три странных тумбы, с каменной поверхностью, про которые забыла спросить у привидений, какой у них функционал но все остальные мелочи очень даже радовали глаз. В один из шкафчиков поставила продукты, купленные в городе, и те, что мне дала Монретта. Яиц оказалось 19 штук. Часть из них я решила сварить, чтобы накормить желтками цыплят вдобавок к траве. Сами цыплята тоже находились на кухне в ящике и в клетке у окна. Пригревшись под теплыми солнечными лучами, они спали. «Пойдемте кушать, мелкие». Я подхватила их и вытащила на улицу на ходу придумывая, как их выгуливать. Если все трое разбегутся в разные стороны, я их не поймаю. Водить на поводках тоже не вариант. Идея возникла, когда я вынесла их на улицу. Я перевернула деревянный ящик вверх дном, и получилось так, что цыплята беспрепятственно могут щипать траву. Гусёныш, пока ещё маленький, тоже поместится в такой. Поэтому я вернулась в дом, поэтому я вернулась в дом в поисках ещё одного ящика. Нашелся он в углу, в Холле. Вытащив его на улицу, я пересадила недовольно кричащего Евлампия, и все. Проблема с самовыгулом временно решена. Кормитесь тут, а я пока вам яйца сварю. А вот как варить-то? Ужин я себе готовила на огне в камине, но в библиотеке сейчас Эйрон. Ой, а не помешаю же я ему, если я буду сидеть тихонечко?